Глава седьмая. «Все у тебя есть. Держись, давай». «В каждом из нас есть силы, чтобы свершить то, что даже не представляется нам возможным». Скотт Джурак. «Хочу ли я? Могу ли я? Могно Мне не раз посчастливилось прослеживать цикл собственной беговой мотивации от уровня Ниже плинтуса, до новой волны. Ура, вечером тренировка, скорее бы. И снова намекнул, что стратегия в спорте легко экстраполируется на другие жизненные сферы. Подъемы и спады будут. Это называется жизнь. В ней все течет и меняется, и мотивация не исключение. У нее тоже есть жизненный цикл. И в момент снижения я уже не впадаю в ныне, бросаясь во все тяжкие в поисках новизны. Я просто уже знаю, что это пройдет, и продолжаю движение. Не обязательно садиться на попу ровно и ждать, когда же снизойдет мотивация. Она порой, как лимфа, приводится в движение окружающими ее мышцами. И это мышцы внимательности и воли, осознанность и выбор. Можно поставить цель и провести эксперимент. Начать с малого и просто делать. Например, я начинала бегать с целью прийти в форму после рождения третьего. Уже в процессе цель подросла, мурашки подтянулись. Но как бы я узнала, если бы не делала? Под лежачую попу мотивация не течет, мурашки не бегут. И именно в процессе появился один важнейший ингредиент — удовольствие. Сначала только после, а потом и во время. Только не надо впадать в идеализм и прочие измы, надеяться на тренировочный и боговой оргазм с первого раза и пожизненно. Просто чуть-чуть поизучайте свои тренировочные эрогенные зоны. Я постоянно получаю от учениц примерно такие отзывы: Да, устала. да, темп не быстрый. Зато ни одной остановки ни разу не переходила на шаг, а подбегая к дому, заметила приятное ощущение и удовольствие от того, что смогла. Три, пять, семь, выбрать свое, километров. Ура! Мой день задался. Поле, спасибо. К чему я это? К тому, что из вот таких искр складывается коллекция удовольствий, а мотивационная энергия генерируется не только целями и осознанными ценностями, но и эмоциями, и мгновениями удовольствия. Еще Фрейд утверждал, что устремление человека — Получать приятные эмоции толкает его на выполнение действий, которые подкрепляют их, и таким образом начинают ассоциироваться с удовольствием. Отсюда следует, что отсутствие последовательности и удовольствия лишает человека мотивации и желания что-либо делать. Только не надо снова впадать в крайность и ждать удовольствия от тренировок всегда и перманентно. Да, на тренировках бывает тяжело, это нормально. На тонная тренировка. Причем тяжело бывает не только, когда начинаешь. По мере тренированности и цели, и нагрузка подрастают. В этом смысл. Но ненормально составлять такой план тренировок, что они превращаются в сплошное преодоление, без намека на радость. Зачахнет все. И вы, и мотивация, а вместе с ней план. А вот чтобы эти проблески удовольствия замечать, Нужно научиться фокусировать на них внимание и собирать в драгоценную коллекцию. Мысли, ресницы в снегу, дождь на коже, движение в такт, инсайт, ощущение после. Все в копилку. У каждого будут свои такие моменты. Если вы найдете свой способ позитивного подкрепления на бегу, будет вам беговой дзен и магнолия. И когда на секунду появятся искорки в глазах, вы поймете. Это оно. Все у тебя есть. И воля тоже. Марафон не 42 километра. Марафон — это все то, что ты делаешь до момента пересечения стартовой линии. Я не профессиональная спортсменка, и бег — не моя работа. Бег вообще, и марафон в частности для меня, скорее, идеальная метафора. Сколько ты вкладываешь, и какие стратегии используешь в процессе, столько и пожнешь. Зачем ты бежишь в марафон? В скобки можно вставить свое. Бегаешь по утрам, правильно питаешься, занимаешься йогой. Этот вопрос мне задавали люди близкие и не очень. И, пытаясь ответить им, я задавала его и себе. Действительно, на кой мне бежать 42 километра? Я же всего лишь... Веду здоровый образ жизни, непрофессиональная атлетка, никаких мест не займу, я адекватно себя оцениваю. Жажда наживы — тоже мимо, наоборот, сплошные траты. Слава и прочие социальные льготы не грозят. Тогда что? И тут всплывет важнейшая тема. Наши ценности и продолжающие их установки, которые прорастают как капилляры во все жизненные проявления, действия или бездействия. Почему это важно для тебя? Что за этим стоит? Мне важна такая цель, чтобы мурашки по телу. Мне важно быть полезной и развивать любимое дело. Мне важно делать то, что я люблю. Мне интересен новый опыт и исследование границ собственных возможностей, смогу ли я. Мне интересно путешествовать. Марафон в этом смысле — большая школа жизни. Мне важно, какой пример я подаю детям. А еще классно получать медаль, майку финишора и осознавать себя частью 1% населения планеты под названием марафонец. Хотя, надеюсь, благодаря беговому буму процент уже гораздо больше. Чем хороша цель в виде конкретного старта, и это не обязательно марафон, тем, что ты берешь себя, вернее, ноги в руки, и в неидеальных условиях продолжаешь. Потому что ты понимаешь, Если сейчас поддашься, то пожалеешь. А если много раз поддашься, то попросту не пробежишь так, как хочешь. Или пробежишь так, что больше ничего не захочешь. Что-нибудь зазбоит, и при одном упоминании о беге будет приступ тошноты. А иногда ты ничего не понимаешь и просто бежишь. И вот ты смогла раз, два, десять. Потом ты уже вообще не заморачиваешься, Со своими «хочу ли я?» Ты как бы говоришь себе «Да слышу, слышу, дорогая, но видишь ли, я уже могу». И бежишь, ну или делаешь что-то другое дальше. И в итоге ты учишься. Планировать, рассчитывать свои силы, мотивировать себя, фокусироваться на задачи, слушать свое тело, не говоря уже про физические бонусы. «Для чего я бегу?» Частенько я задавала этот вопрос сама себе, без всяких подсказок. Особенно, когда гидрометцентр на телефоне предвещает полную опу на ближайшие дни, а окно подтверждает. Она. Я перебирала варианты. Отдохнуть, перенести, поменять местами тренировки. Но опа обещана надолго. Ладно, собралась. Часы, наушники, ветряк. Шнуруюсь и погнали. Зачем? Нет, я не больна на всю голову и не кайфую от бега в дождь. По крайней мере, первые десять минут. Просто я нарисовала себе план на эту неделю. Мне хочется быть плюс-минус в плане. Зачем мне быть в плане? За тем, что я хочу пробежать марафон. И каждый раз растягивая какую-нибудь грушевидную мышцу на «Ж» или выходя на тренировку в погоду на букву «Ж». Я понимаю, что это малюсенькая часть, которую порой делать, но очень неохота, трудно или мокро. Часть большого пазла, того, что мне важно и интересно. И я хочу, чтобы это важно и интересно случилось. Поэтому я принимаю решение идти делать. Кто считает, что существуют такие уникумы, у которых сила воли и способность к самомотивации развита от рождения? А вы не они. Поднимите руку. А вот и не надо рассказывать, что у вас силы есть, а воли нет. Воля — опция, предустановленная в стандартной человеческой комплектации. И этим мы отличаемся от всех остальных живых существ на планете. Сила воли как мышца. Если она не развивается и не используется, то атрофируется за ненадобностью. Хорошая новость. Она поддается тренировке. Доказано нейробиологами и проверено лично на практике. Тренировать мышцу воли можно по-разному. Можно, как в той поговорке про дурака и лоб, и тогда легкой мозговой дисфункции не избежать. А можно изучать и исследовать волевые механизмы, чтобы добиваться прогресса экологично. Я за второй вариант. За силу воли в ответе префронтальная кора головного мозга которую мы отрастили за миллионы лет эволюции. У профессора Стэнфордского университета Келли МакГоникл есть замечательная книга «Сила воли. Как развить и укрепить». В книге описаны три движущие силы. «Я буду». Это она помогает начать и продолжать заниматься непростым для нас делом. Например, продолжать тренировку. «Я не буду». Это она не дает следовать всем импульсам без разбора и позволяет устоять при искушении. Я хочу. Это наши цели и способность помнить то, чего мы действительно хотим, а не сиюминутные прихоти. Вроде бы все просто, но есть подвох. У нас же в мозге импульсивное поведение, ведомое инстинктами, эмоциями, привычками. Их тоже никто не отменял. Они часть нашей природы, важное для самосохранения. К тому же, по большей части, наши ежедневные действия — это автопилот, то есть привычка. Почему в каких-то ситуациях мы проявляем силу воли, а в каких-то явно страдаем от ее дефицита? Потому что мозг тоже устает напрягаться, так же, как мышцы бегуна на длинной дистанции. И в ситуации усталости и стресса сработает привычный паттерн поведения, а неосознанный выбор и сила воли. По крайней мере, до тех пор, пока этот выбор не будет натренирован. Да, волю можно и нужно тренировать, иначе она атрофируется. Но она может, как и мышцы, утомляться. И нужно давать ей восстанавливаться. Ведь столько всего в нашей жизни требует силы воли. А подпитываемся мы от одного аккумулятора. Всякий раз, когда мы делаем что-то трудное для себя, то напрягаем силу воли. Если не давать ей отдыха, то можно довести себя до отказа и обезволивания, как бегун до перетрена. Чтобы предотвращать отключение волевого генератора, также важно позаботиться о восстановлении. Позаботиться о базовых ресурсах, питании и сне. Экспериментально доказано, снижение уровня сахара в крови ведет к тому, что мозг начинает отключать самые энергозатратные функции – самоконтроль одна из них. Причем мозг оценивает не абсолютное значение, а тенденцию. И в ситуации, когда затраты быстро начинают превышать поступление, мозг, как банкир, начинает придерживать ресурсы. Мозг тратит энергию, когда запасы высоки и бережет ее, если ресурсы истощаются. Это еще один довод за то, что ограничительные диеты зло. Все самые бездумные поступки совершаются во время диеты. В ситуации хронического недосыпа тоже не стоит надеяться на самоконтроль. Расставлять приоритеты. Если менять слишком многое в своей жизни одновременно, это приведет к истощению волевого ресурса. Стелить соломку. Например, исследовать свой режим, когда ваша воля наиболее сильна, а когда уязвима. И планировать приоритетные дела, связанные с вашими целями, в соответствии, если вы знаете, что вечером ваши ресурсные батарейки обычно разряжены, то на кой тешить себя иллюзиями, что после работы вы проявите чудеса силы воли, в очередной раз потерпите неудачу и станете ругать себя. Еще один способ соблюдать архитектуру выборов, то есть облегчать себе возможность принять решение. Дело не в том, что мы неразумные. Просто мы устаем отвлекаемся, и нам нужно придумать способы, как поддержать утомленный рациональный мозг. Например, приготовить с вечера легкий перекус и спортивную форму на утреннюю пробежку, чтобы облегчить выход на тренировку и минимизировать количество препятствий. И хоп, не успел ты посопротивляться, как уже на улице. Беги давай. И снова и снова вспоминать, зачем вы все это затеяли. Порой наши самые сильные мотивы не те, что лежат на поверхности, и не те, что должны быть. Просто одни дают энергию действовать, а другие нет. Когда сила воли на исходе, хорошо бы вспомнить, на кой вы вообще это делаете. Про свою силу я хочу. Представьте, как изменится жизнь, как это выглядит на примере беговой практики. В воскресенье мне нужно сделать длиннющую тренировку по горкам. До ультрамарафона остался месяц. Зима, снега по самое шило, муж уехал, ПМС. Лень ли мне было? О, да. Но можно осознавать свое нежелание выходить из зоны комфорта и не идти на поводу у этого нежелания без действительно уважительных причин, коих, как не хотелось бы считать, ПМС таковой не было. И это можно делать, когда ты понимаешь, что все у тебя есть, и воля тоже. А еще есть конкретная цель и план. Ты делаешь осознанный выбор и понимаешь его смысл. А дальше — раз выбор, два выбор, три, десять, тридцать и новая нейронная связь. И вот ты уже не жертва обстоятельств, погоды, лени и прочей дребедени. Формула изменений. Я так хочу вставать пораньше и бегать по утрам, или делать короткую тренировку, или заниматься йогой, но вечером куча дел. А еще драм-кружок, кружок по фото, а еще сериальчик охота. И вот снова ложусь поздно. Слишком поздно, чтобы утром что-то изменилось. Или я хочу ввести спорт в привычку, но где-то маячит мысль, что ты еще молодая не рассыпаешься, а муж все равно тебя любит такой, какая ты есть. Ну и что, что у обтягивающих вещей? Все меньше в гардеробе. В моде полуприлегающие силуэты. Таких историй я слышала сотни за годы практики. Знакомы? Наверное, все сталкивались с ситуацией, когда решаешь изменить свои привычки. Тот же режим дня или питания. Или начать тренироваться. Как на пути возникает тысяча и одно препятствие. На работе случается оврал. И обязательно череда дней рождений с тортами. Или нога вдруг подворачивается. Звезды против? Знак свыше ничего не менять? Звезды и знаки, конечно, это очень серьезно. Но не очень. Просто в жизни есть такая тенденция – стремление к гомеостазу или устойчивому динамическому равновесию. Наш мозг так устроен и поддерживает гомеостаз свойства нашего организма и психики. Это эволюционно предустановленный механизм самосохранения. Гомеостаз показатель нормы. Случись отклонение от нормы и вступают механизмы компенсации или обратной связи. У нашего умного тела сотни систем обратной связи, которые помогают поддерживать давление, температуру, уровень глюкозы, и кальция и даже вес в состоянии гомеостаза. Главное им не мешать, не сбивать заводские настройки. Если вы будете регулярно вмешиваться в них и смещать равновесие в сторону, например, большего веса и беспорядочного образа жизни, организм повозмущается первое время, а потом научится с этим выживать и примет новую данность как норму. Потому с лишним весом, ставшим новой нормой, очень непросто совладать. Повседневная жизнь со всеми ее привычками, вошедшими в норму, устроена так же. Мы стремимся к стабильности, к некой норме, которую мы для себя осознанно, а чаще не очень установили. И, как и в теле, в жизни работают механизмы обратной связи, которые поддерживаются постоянно. Мы живем в матрице, системе из множества взаимосвязей. Меня со всем моим богатым внутренним и внешним миром, набором генов и приобретенными паттернами, а также окружением, семьей, работой. И эти взаимовлияния становятся настолько привычными, что мы даже не осознаем и не замечаем, как все в нашей матрице влияет на все, пока не попытаемся что-то изменить. Так хочется верить, что стоит только захотеть, как по щелчку можно поменять все и сразу. Но желание быстрых перемен вступает в противоборство с естественной силой, стремлением к гомеостазу. Каждый раз, когда равновесие нарушается, система всеми силами восстанавливает его. Чем быстрее и глобальнее проталкивать изменения, причем систему совершенно не волнует, что изменения к лучшему, тем сильнее препятствия и сопротивление. Даже если первое время удается выехать на энтузиазме и воле, то, как я писала выше, эти ресурсы имеют свойство истощаться. И их тоже нужно тренировать и восстанавливать. Иначе наступает откат. Что же теперь? Ничего не менять? Парадокс в том, что изменения неизбежны. Как стремление к гомеостазу, так и развитие любой системы заложено в ней. Важно найти свой оптимальный темп и проработать методы, которые позволят справиться с сопротивлением. В книге «Танец перемен» Питер Сянги пишет, практически все природные системы, от экосистем до животных и организаций, имеют оптимальные темпы роста. И этот темп значительно ниже самого быстрого из возможных когда рост становится чрезмерным, как в случае раковых клеток, система ищет возможность компенсировать его, замедляясь, возможно, тем самым ставя под угрозу выживание всей организации. Приведу пример с бегом. Если начать бегать сразу, каждый день и на рекорд по скорости и расстоянию, а системы, ни сердце, ни мышцы, ни суставы, ни связки, ни психика, не готовы, не адаптировались, будет сбой по всем фронтам травмы, психологическое отторжение, откат. Когда системы адаптировались, приняли новую данность как норму, можно двигаться дальше. Почти все, что составляет повседневную жизнь, имеет равновесие, заданное когда-то нами самими. Или так исторически сложилось. Если выйти слишком далеко за пределы этого равновесия, нас отбросит назад, к базовому уровню. Так что лучший способ достичь нового равновесия создать новую норму, постепенным продвижением каждый день. И нужные нам перемены наступят естественно и по любви. Еще в прошлом веке Ричардом Бекхардом и Дэвидом Глейчером, пионерами организационного развития, была разработана формула изменений, которая актуальна и сейчас, широко применяется в коучинговом подходе. Ш Больше. ЧМСИ. Н. Неудовлетворенность существующим положением. В. Видение желаемого будущего. Ш. Ясность и выполнимость шагов на пути к цели. С. Сопротивление изменениям. Сопротивление изменениям, даже позитивным, всегда есть и будет. Так устроена человеческая природа. Вопрос. Больше ли сумма переменных справа. Поэтому сформулируйте намерение. Знаете, почему это важно? Если у вас намерение начать ЗОЖ звучит как «хорошо бы начать бегать» и или «хорошо бы начать тренироваться дома», то можете спокойно продолжать не тренироваться и не бегать. Это из серии «хорошо бы лето не кончалось». Хорошо бы, конечно, только вы же ничего не будете делать по этому поводу. Первый раз, что ли? Спросите себя с пристрастием. Насколько вы не удовлетворены текущим положением в этой области? И что хотите изменить? Сформулируйте, какими вы хотите себя видеть, чувствовать, проживать. Я бы рекомендовала сместить фокус с внешнего вида или хотя бы разбавить видение не только внешним видом. Смотрите чуть шире. Что еще ценного и важного добавит тренировки, и или пробежки в вашу жизнь. Спланируйте выполнимые шаги в данной реальности. Время, место, способы. Для этого нужно забить на перфекционизм и трезво посмотреть на текущую ситуацию, рассчитать силы. Когда начинаешь, хочется совершить революцию. И зря. В этом вопросе работает только эволюция. Быстро в теле процессы не происходят. Нужно дать себе время, конкретное и реальное. И не ставить сразу рекордов. Я начинала с полчасовых пробежек три раза в неделю, из которых по пять минут в начале и конце быстрая ходьба, а двадцать минут легкий бег с переходом на шаг, когда нужно. Постепенно уменьшала шаг и увеличивала бег. Сколько времени у вас есть? Какие возможности? Что это будет? Силовые, йога, пилатес? Что по душе отвечает запросу? Что толку запланировать бегать сразу пять раз в неделю и по пять километров, если возможности вносить такую нагрузку и столько времени нет? Здесь важнее фокус на качестве и регулярности. За 15 минут можно так эффективно потренироваться, поверьте мне. Ощущение, что у меня получается лучше и лучше, что я могу, что в процессе есть место удовольствию, что это нелегко, но кайф. План нужен в качестве навигатора. Но это не исключает гибкости маршрута и слушания себя. Важно лишь определиться с принципиальными установками. Моя тренировки не отменяют. Только прошу рассматривать ее не буквально, а как способ жить. Мой тренировочный план может быть разным в зависимости от цели, потребностей тела, уровня ресурсности, но в целом тренировки есть всегда. Я могу действовать гибко по своему плану. Передвинуть, сократить поменять одну на другую. Куда бежать, когда хочется все послать? Все периодически теряют желание шевелиться, да и перемен требуют наши сердца и тела. Любая практика и тренировочный процесс — не исключение. Если долго ничего не менять и не поднимать планку, это не только приведет к плата, но и к эмоциональному перегоранию. Я сама переживала нечто подобное и теряла свой беговой задор. Когда ты вдруг не хочешь бежать, ни сегодня, ни завтра, и не потому, что требуется отдых, а потеряла интерес и… или не видишь смысла. Вот несколько проверенных способов вернуть беговое «моджо» или беговой драйв. Один. Устройте себе соревнование с самим собой на определенный период. Суть в том, чтобы поставить себе цель и делать что-то в определенном минимальном количестве, но каждый день. Я себе устраивала беговое соревнование с собакой. Три месяца пробегать каждый день по три километра в удовольствие и без гаджетов. Ей тренировка, мне дополнительные километры и эмоциональная разгрузка. Два. Потеря мотивации в когда можно и нужно свернуть на трейловую дорожку с асфальта, как когда-то мы с Ромой. Но имейте в виду, трейлы влюбляют окончательно и бесповоротно, и на асфальтовые забеги вы, возможно, не захотите возвращаться. Три. Внесите изменения в тренировочную рутину. Бегали шесть раз в неделю? Сделайте три тренировки, добавьте выходной. Часть временно замените на лыжи, велик, плавание, что угодно. Плюс зима — это прекрасное время добавить силовой и функциональный тренинг. 4. Забейте на время, то есть на гаджеты. Попробуйте бег как динамическую медитацию. Я этим активно пользовалась в кризисный период, и это улучшает чувствование своего тела в движении и тренирует осознанность. Станьте волонтером и или болельщиком. Я уже побывала активной болельщицей и в будущем планирую продолжать, учитывая планы моего полового и бегового партнера. Это очень интересный опыт и шанс взглянуть на многое со стороны. Возможность поддержать близких и проникнуться атмосферой. 6. Зарегистрируйтесь на благотворительную гонку. Участие в таком забеге, его смысл и энергетика бесценны. 7. Найдите бегового партнера или группу поддержки. То, что мы стали бегать вместе с мужем в свое время, дало мощный толчок к новым целям. Что вас ждет, если вы все-таки побежите? Вот что случилось со мной. Я прочувствовала, что гораздо быстрее восстанавливаюсь. А это про адаптационные возможности по жизни. Еще год назад после длинной пробежки развад схождения гундела и не петь, ни свистеть. Сейчас, даже после самых длинных тренировок, уже на следующий день я огурец. И после дублинского марафона восстановилась быстро, легко, и через неделю была на бегу. Я научилась эффективнее управляться со временем и фокусироваться на задаче. Эти километры нужно было куда-то впихнуть, а значит, что-то выпихнуть, что отразилось не только на беге. Время занимает первое место в рейтинге причин, почему люди не занимаются спортом. Отсутствие времени в 99% случаев основано не на реальных событиях. Да, время не резиновое. И чтобы его найти на физическую активность, его надо забрать у чего-то другого. Что это будет? Серфинг в социальных сетях? Бокальчик под сериальчик? Глажка белья? Или приготовление пирога? Давайте будем честными. Время всегда есть на то, что важно. И много-то и не надо. Делюсь проверенными стратегиями по нахождению времени на фитнес. Ставить в список дел и расписание тренировку, как все остальные дела. Присвоить приоритет как визиту к врачу, которому вы ждали очередь месяц. Для особо упорных и изобретательных на отмазке добавить социальное или финансовое давление в виде оплаченного персонального тренера или напарника, который будет ждать вас. Готовить все заранее для тренировки. Форма, сумка и даже перекус, чтобы не было повода срулить и не найти времени из-за голода. Совмещать полезное с полезным или приятным. Я совмещаю вебинары и лекции, которые давно хотела послушать, с тренировками в горку на дорожке. Если мне надо что-то написать, придумать, найти идею, я иду бегать на улице. Идей вагон. Кстати, со временем, как с зоны комфорта, когда пробуешь регулярно делать хотя бы небольшие шаги за ее пределы, она расширяется. Когда регулярно находишь хотя бы 15 минут, то времени появляется больше. Многие думают о ЗОЖ в целом и тренировках в частности, и любительский бег туда же, в розовом свете, как о каком-то периоде, где все идеально, где ты не болеешь, не устаешь, и тебя все время штырит от желания тренироваться. Ничего не напоминает? Все как в отношениях. Влюбленность, период конфетно-букетный, читай, ппшно-тренировочный, и секс, секс, секс. Не дай ЗОЖ без оргазма. Ой, на этом месте должны быть тренировки. Потом гормоны и мотивации утихают. Жизнь вносит коррективы. Случаются неидеальные условия, усталость, болячки, расставания, перерывы и рутина. Все становится не таким розовым и эндорфиновым. Кто-то думает, что любовь прошла, а по мне, так она еще и не начиналась. И если есть обоюдное желание и готовность продолжать отношения, вы начинаете учиться быть вместе. Понимать, узнавать, заботиться, иногда ссориться, мириться и отдыхать друг от друга. Но продолжать любить. Так и в И в тренировках, будь то бег или что угодно. Же Про отношения длиной в жизнь. А не про сказку и краткий период влюбленности. И мы болеем и устаем. И иногда, о ужас, ты выходишь на пробежку без удовольствия и розовых очков. Просто ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Ты знаешь, что это пройдет, помнишь о своих целях и желаниях быть вместе по любви. Ты не ищешь мотивации вовне, ты и создаешь ее, а не убиваешься, что случился перерыв. Ты учишься планировать его, потому что перерывы — часть процесса. И ты знаешь, что жизнь продолжается. Адвокат стресса. В каких сферах жизни мы испытываем радость, мурашки, возможность научиться чему-то? Являются ли эти же сферы периодически источником стресса? Да взять хотя бы материнство или спорт. Жизнь – постоянный источник стрессов. Так ведь и смысла тоже. Жизнь и есть стресс. Жизнь со смыслом тем более. Потому что, по большому счету, стресс – это реакция, на все, что нам не безразлично. По результатам исследований из книги Келли МакГоникл «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше», самые высокие показатели стресса были у самых счастливых и удовлетворенных жизнью людей. Счастливые люди испытывают даже больший стресс, но при этом реже оказываются подавленными и чувствуют себя несчастными. Это парадокс стресса. Счастливая жизнь не означает свободу от стрессов. А осмысленная жизнь и вовсе невозможна без стресса, так как он – неизбежное следствие заинтересованности и стремления к целям. Так, может, дело не в стрессе? О, ладно. А как насчет повседневного стресса? Какой смысл, например, в пробке или неприятностях на работе? Но вы же куда-то едете в этой пробке, и зачем-то работаете. Понимаете, к чему я? В результате еще одного долгосрочного исследования об уровне, причинах стресса и их влиянии выяснили, что повышенный уровень смертности коррелировал именно с повседневными стрессами. Скажите, вот, виновен, но не торопитесь выносить вердикт. И тут дело не в стрессе, как оказалось, а в отношении к нему. Ежедневно испытуемые оценивали 53 элемента своей обычной жизни, от работы до погоды. По сути, исследование показало, как люди воспринимали обычные события, ценили их как опыт или раздражались. Токсичным и создающим ощущение стресса оказалось восприятие событий как несправедливой обузы, не дающие жить счастливо, а не объективное наличие стрессовых ситуаций. Можно было бы сказать, что дни бывают разные, и стресс разный. Да, но… Исследования показывают, что результаты таких опросов стабильны. Ощущение тяжести повседневной жизни обусловлено образом мышления, а не конкретными событиями. А значит, есть выбор и ответственность. Это я все к чему? К тому, что может не сражаться со стрессами и ветряными мельницами, а менять отношение к событиям, которые мы воспринимаем как трудности и стресс? И, кстати, те, кто не может подружиться со спортом и кого от одной мысли о тренировках ломает, сюда же. Ровно та же история с отношением к спорту. Один и тот же опыт может быть источником смысла и источником стресса. Но, к сожалению, в стремлении к быстрым результатам или по неопытности мы тренировками порой загоняем себя в еще больший стресс и прощаясь спортзал до следующего понедельника, месяца, а то и года. Любые тренировки – тоже стрессовое воздействие, в ответ на которое вырабатываются определенные адаптации. Так мы развиваемся, становимся сильнее, выносливее. Нет стресса, нет развития. Поэтому не так страшен любой стресс, как его малюют Губительно именно хроническое и чрезмерно сильное его присутствие. А тренировки могут стать прививкой стрессоустойчивости. Только важно ее дозировать и соблюдать баланс нагрузки и восстановления. А именно этого часто и не происходит. Чтобы тренировки стали антистрессом по жизни, а не наоборот, важно поставить себе реалистичную и конкретную цель. Желание больше двигаться или похудеть на 10 килограммов за месяц сами по себе прекрасны. Но в первом случае никакой конкретики, а во втором нереалистично или же требует отчаянных мер, которые определенно станут большим стрессом со всеми вытекающими. главные правила организации тренировочного процесса — безопасность и последовательность. Хорошо бы не путать стратегии «спорт как работа» и «спорт для жизни». Для этого почаще задавайте себе вопрос. «Я это делаю, чтобы что?» Если у вас сейчас нет ни психологического, ни физического ресурса, на значительные затраты сил и времени, откажитесь от хардкордной стратегии No pain, no gain. Без бережного и постепенного накопления ресурса не будет никакого гейн. Будет только пейн. Срывы, откаты и потери мотивации. А в ЗОЖ должно быть как в песне: Это будет не больно. Это по любви. Иначе на кой вообще такой ЗОЖ? Держите фокус внимания. Какая цель у тренировки? На развитие каких качеств она направлена? Принесет ли сегодня пользу именно этот фокус внимания? У каждой тренировки есть цель. Одни тренировки развивают аэробную выносливость, другие мышечную силу, третьи гибкость. Но цели тупо упахаться у тренировок нет. И не забывайте восстанавливаться.